единственное что смягчает твою вину так это твое признание только это тебя спасает понял да если сам конечно надумал сам чувствуя что окончательно гибнет мальчик кивнул и отец успокоенно протяжно вздохнул ну и зато спасибо Это было уже слишком. Невольной ложью покупать отцовское спасибо. В глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял не в силах сдвинуться с места. «Иди играй», — сказал тогда отец. Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание, Наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок, болезненный, царапиной, остался соднить в его душе. Это был урок на всю жизнь, и он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза». Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью, в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле, этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется... Лучшая доля. В утренней дремотной тишине Наверху застучали шаги. Глуховато донеслись голоса, Загрохали двери. Здесь, в подвале, Особенно слышны были эти двери. Временами от их громкого стука Даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал. Подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверное, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные фигуры арестантов, присмиревшие демчихи напротив, в углу неподвижного с угрюмым видом Петра. Баси правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал, Если б не это его дыхание, можно было бы подумать, что он не живой. Наступал трудный, наверное, последний их день. Они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду. Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь и вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился с к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них. Кто-то прошел возле самой стены, Послышался близкий скрип подошв на снегу Невдалеке от окна что-то звякнуло Затем громко раздался грубый с хрипотой голос Да тут три всего А шуфля еще была, шуфля посмотри Что шуфля? Лопаты нужны Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул рыбака. Зачем лопаты? Лопаты только за тем, чтобы копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп, канаву, могилу. Наверное, могилу. Но для кого? И тут он вспомнил. Видно, действительно умер тот полицай. Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно, понимающий, смотрела на него. В углу, в напряженном ожидании, застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность. Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения. Шли к ним в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовал, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять сотников. Откроют, рвануть, сбить с ног и в дверь. Запоздал и решимостью подумал рыбак, но тут же понял, нет, так не выйдет. За дверью ступеньки не успеть а дверь в самом деле уже творялась, в камеру шибанула стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых, встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках. Генук спать!» — во все горло заревел полицай. «Отоспались! Выходи! Ликвидация!» Значит, не ошиблись. Действительно, конец пронеслось в сознание рыбака. «Если бы кого одного, а то всех, значит!» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги. Поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать. «А ну, выскакивай! Добровольно, но обязательно!» — крикливо понукал Стась. Пётр в углу первым встал на ноги. За охов начала подниматься Дёмчиха. С трудом вставая, залапала руками по стене сотников». Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще более осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу. — Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. «Ну ты одноногой! Живо!» «Прочь руки!» «Я сам!» — прохрипел Сотников. По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубкой и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в сморадном подвале, В голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием на изготовку, они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов. Рыбак нерешительно стал перед крыльцом. Рядом остановились Демчиха и с ней вместе Бася, которая будто к матери потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть... Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей змятой окровавленной шинели, где следователь... «Позовите следователя!» – пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся. Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойнее. «Да, отведите нас к следователю!» – он вчера говорил. «Отведем! А как же!» – с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу. А ну руки, руки! На крыльцо из помещения одни за другим начало выходить начальство какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной полицейской форме, черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах при пистолетах. Двое, наверное, немцы были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно, будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади «раз, два, три, четыре, пять». «Ну, все готово!» Спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе. Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека, подсказали рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул сотников. «Начальник, я хочу сделать одно сообщение!» Остановясь на ступеньках... Начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд. Что такое? Я партизан. Это я ранил вашего полицая. Не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону рыбака. Тот здесь оказался случайно. Если понадобится, могу объяснить. Остальные вовсе ни при чем. Берите меня одного. Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, Недоумевающие переглянулись между собой, и рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду. А вдруг поверит, это его обнадеживающее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову. Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью. Это все? холодно спросил он и шагнулся ступеньки на снег. Сотников заикнулся от неожиданности. Могу объяснить подробнее. Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой. Видите? Вот так не хочет даже и слушать. Опять впадая в отчаяние, подумал рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужто так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова? Осторожно ступая по пригибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них что на этот раз также был в полицейской форме, рыбак узнал Портнова. Но, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Была не была, теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким. «Господин следователь, господин следователь, одну минутку!» Вы это вчера говорили, так я согласен Я тут, ей-богу, ни при чем Вот он подтвердил Подойдите сюда При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе Ниточка его еще не окрепшей надежды Туго натянулась Вы согласны вступить в полицию, спросил следователь. Согласен, со всей искренностью, на которую был способен, ответил рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица портного. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки. Так, развязать. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик демчихи. «Ага, пускайте! Тогда пустите меня! Пустите! Я скажу, у кого она пряталась! Вот эта девчонка! Я скажу! У меня малые! Ах, божечка, как же они!» Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь подошел к женщине. «А ну, а ну, скажи у кого?» «А развяжите!» Тарасюк позвал Портнов. Полицай, вязавший рыбака, подскочил к демчихе и быстро освободил ее руки от веревки. Та в нерешительности принялась тереть их о полу Но полицаи и немцы ждали. «Так у кого скрывалось?» – напомнил Портнов. «У этого! Как его?» «Дурное болтаешь!» – тихо, но твердо перебил ее Петр. «Вспомни о Боге!» «Так это у Федора Бурака, кажись!» «Какого Бурака?» – нахмурился Портнов. «Бурака тут давно уже нет!» «А ну, подумай лучше!» Демчиха, потупись молчала. «Ну, так я же сказала! Врешь! Тарасюк!» Тарасюк, наготове стоявший за спиной женщины, все понял и цепко схватил ее за руки. «Я же сказала! Я же сказала вам!» – истошно закричала Демчиха. «Ах, чтоб вас громом убило! Что вы делаете?» «У меня же малый, у меня трое деток!» Демчика кричала и дергалась, но скоро все было окончено. «Ведите», — сказал Портнов, и повернулся в сторону рыбака. «Вы подсобите тому», — вдруг указал он на Сотникова. «Рыбаку это мало понравилось». От Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше, но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку. Сквозь настиж раскрытые ворота, всех повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр, высокий, старый, с белую, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, в своем безысходном отчаянии тащилась Демчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами, быстренько семенило босыми ногами Бася. Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и рыбак не отваживался заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак, хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент, может, сейчас, а может, чуть позже, и... Только они его увидят. Сотников все больше начинал понимать, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Видно, он все же переоценил свои силы в этом поединке и недооценил коварство своих врагов. Разумеется, полиция была марионеткой в руках у немцев и потому так безразлично отнеслась к его сообщению. Наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве. Жестоко страдая от боли в ноге, Сотников едва тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, сокрушило его. Такого он не предвидел. Теперь Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство. Сам, потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других.